— воскликнул оскорбленный страдалец с фальшивым тоном, изображая покорность судьбе. «Я решил не посылать за тобой. Я хотел убедиться, как долго ты пожелаешь оставить меня одного. Но ведь я отсутствовала не так уж долго, Артур, правда? Во всяком случае, меньше часа. Ну, разумеется, тебе за приятными занятиями час показался пустяком, но для меня... «Какие приятные занятия!» — перебила «Я...»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 Ну что же, совсем неплохо, если я таким образом буду избавлен от мучений, какие причиняют мне старания милой заботливой жёнушке вернуть меня на путь истины а она от тяжких и напрасных усилий, которые только пагубно сказываются на её милом личике и серебряном голосе. Хелен, взрыв гнева иногда очищает воздух, а потоки слёз неизъяснимо трогают сердце, но лишь изредка. Если же превращать и то, и другое в привычку, нет, вернее, способа испортить собственную красоту и надоесть своим друзьям. С тех пор я сдерживаю слезы и гнев, как могу. Также я избавила его от моих увещеваний и бесплодных попыток воззвать к лучшим качествам его натуры, потому что убедилась в тщетности всего этого».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 и хотя мне не удавалось вернуть его к умеренности однако настойчивостью лаской упорством бдительностью улещевая взывая к его гордости и лучшим намерениям, я все же помешала ему стать рабом этой омерзительной привычки столь незаметно подчиняющий человека столь неумолимый в своей власти столь губительной в своих последствиях